Глава двадцать После того, как Светлана посетила меня снова, Валия уверовала в мой салон. Богатая Редганда, купившая ее самые дорогие наряды, вернулась за прической. «Значит, кому-то это надо!» Палия и Дошала надеялись, что я впущу их, чтобы посмотреть, как мои руки творят чудеса, как руки Эрины. Так они и сказали. После ее ухода я посадила палею в кресло. Ее волосы были теперь ниже плеч, но и с этой длиной можно было удивить. Четыре косички от лба делали голову привычной взгляду сенцереек, а вот на затылке с помощью камней мне удалось завить пряди, которые я укрепила элем. Дошала наблюдала за мной, не дыша. Кудрявые волосы Дошалы сложно было уложить так же гладко, но я смочила их теплой водой, накрутила на крупный камень И мы получили не мелкие кудряшки, которые раздражали ее, а объемные локоны. Значит, от нагрева волосы загибаются. Палия, посмотрев на то, как голова дошалы становится произведением искусства, выдала идеальную идею, которую я почему-то упустила из виду. Мы должны вот с этими прическами идти к храму, Мали. Так женщина сразу увидит то, что ты делаешь. Так у нас родилась еще одна акция. На следующий день девочки привели к нам двух молоденьких служанок, которые праздно слонялись у храма, поскольку в выходной день заняться им было просто нечем. За небольшую плату и, само собой, прическу они согласились перед прогулкой зайти в салон. Палия решила испробовать полученные знания, и пока я трудилась над головой второй приведенной девушки, она с видом профессионала щедро смачивала локоны второй Элем. Отправив четверых красавиц к храму, я уселась за свои списки, которые нужно было закончить. В самый первый день, когда я планировала войти в храм, мы столкнулись с Неленой, и я не попала внутрь, решив, что увидеть салон одежды важнее. А сейчас что-то внутри меня, словно незримая веревочка, заставляло держаться от него на расстоянии. Я помнила про рассказ Светы о сне с богами и немного боялась, что после моего похода туда И мне придется поговорить с духами». Вали, на удивление, принимала активное участие в нашем проекте со школой. Когда я детально рассказала, что это будет, как туда можно попасть и как на этом заработать, ее интерес стал всеобъемлющим. «За деньги будут учиться те, кто не смог сдать экзамена. Родители, которые мечтают дать детям профессию, думаю, не станут жалеть денег, а мы, в свою очередь, будем учить не только ремеслу». Но и умению создать свое дело, коли ученик окажется смышленым. Все будет зависеть только от них. Дом, который нужен был мне как первый учебный корпус, Валия нашла быстро. Я не спешила идти на переговоры, потому что нужна была программа, нужны были учителя и мастера. Днем я принимала редких клиенток и обучала своих девочек, а вечером дома обсуждала с ними и с лофатом то, как будет выглядеть школа как пойдет учебный процесс. Света сказала, что она уже издавала книги по медицине, а ее доктор вполне подходил не только на роль учителя, но и на одного из руководителей старшего звена школы, вроде нашего ректора. «Я могу рассказать о землях Синцерии», — вдруг сказал Лафат. «О землях? Что именно?» — переспросила я. «Я знаю всю Синцерию. Если эти знания тоже нужны в твоем университете...» Хоть с ошибками и огромным трудом Лафат выговорил запомнившееся название, несмотря на то, что я решила называть его школой для простоты. «Лафат, ты гений! Это география, и для общего развития это хорошая и нужная наука. Ты, вернее всего, знаешь, чем живут те или иные земли, кто ими правит, какую часть они занимали в бывшей империи?» «Кое-что знаю, да. В моих землях есть старый караванчик. «Он исходил всю синцерию, если бы удалось привести его сюда», — мечтательно протянул Лафат. «Вот и притащишь вместе со своей семьей. Он много знает?» «Он знает все. От него я узнал очень много. И если складываю то, что знаю я, и то, что знает он, получается, половину я слышал, а вторую видел своими глазами», — гордо сказал мужчина. А ведь Лафат достаточно красноречив, терпелив, и любит детей. Как же я не подумала об этом сразу? Крита, к моему удивлению, совсем не интересовалась прическами, а вот к разговорам о школе испытывала огромный интерес. Валя оценила ее работу и как белошвейки, и как вышивальщицы. Значит, будут учить этому мастерству. Наше ПТУ, чем и являлось, по сути, то, что мы создавали, нуждалось в любых умельцах. Перед тем, как заснуть, Я думала о том, как рассказать людям о нашем учреждении, как донести до них, что со временем бумаги, полученные у нас, станут лучшим доказательством, что человек — отличный мастер. Утром я решила пройтись пешком чуть другой дорогой. Морозец был слабым, и выкатившееся солнце радовало. Все дороги Гордеру вели к храму, и я не смогла бы его обойти ни при каких обстоятельствах. Девочки отправлялись позже на небольшой легкой бричке, которую мы все же купили. Лафат и не увидел, что я пошла вперед, пока они квахтали возле лошади, обдумывая, брать с собой покрывало, чтобы укрыть ноги, или поехать так. Лафат должен был за пару дней закончить с обустройством конюшни в полной мере. Докопленный инструмент сильно упростил работу. Он, как настоящий мужчина, думал о том, чтобы всем было тепло и удобно. Лошадь он берег. Минут за десять до того, как я увидела купол храма, вдруг почувствовала, что кто-то смотрит на меня. Такое и раньше бывало. То ли будто ветерок коснется затылка, то ли по лопаткам пробегут мурашки, то всегда это давало ощущение, что кто-то наблюдает. Я резко обернулась, ожидая увидеть в конце улицы нашу недобричку, но быстро вспомнила, что пошла совсем другой дорогой. Какие-то пары, спешащие по делам, Много мальчишек, торопящихся, видимо, на подработку, служанки, выглядывающих из-под коротких плащей без меха, серых платьях. У лавок суетились пекари, кожевники, принимая мешки и короба. Но лишь один мужчина замедлил шаг и остановился в момент, когда мы встретились взглядом. Я узнала бы его из тысячи. Это был Шуаран. Первая минута замешательства прошла, и вернулся страх — Я быстро осмотрелась, предполагая, что с ним могут быть люди, но он был один. Непокрытая голова, плащ с густым мехом на воротнике. Он стоял в двухстах метрах от меня, не отрывая глаз и не делая даже попытки сделать шаг, а не то, чтобы побежать ко мне. Я снова осмотрелась, ища глазами человека, которого, как обещала, приставила ко мне света. Но если он и был здесь, среди густеющей человеческой реки, которая пару минут была тоненьким ручейком, я не узнаю об этом до момента, пока не попрошу о помощи. Успеет ли он? Ведь Шуаран унесет и троих таких, как я, не сильно утруждаясь. Повернуться и бежать, мелькнула мысль. До салона было пять минут, если бежать очень быстро. Это я умею, но он, вероятно, тоже. Стоять и ждать, что будет дальше, во-первых, это опасно, во-вторых, это глупо. За меня все решили мои ноги и действовала сейчас на все сто процентов не я а малисад твердой походкой я направилась к нему, шагая не по узенькому мощенному камнем тротуару, а прямо по дороге, где телеги и кареты только только начали появляться. Так мой охранник лучше отследит меня не потеряет среди толпы через пять шесть моих шагов он тоже сошел с тротуара и шаг в шаг со мной пошел навстречу. Сердце колотилось так, что дышать было сложно. За эти две минуты я назвала себя дурой, доверчивой дурой, а потом еще и психопаткой, зависимой от мужчины, которого поцеловала всего один раз, и то под какими-то странными травками. «Если бы ты побежала от меня, я не стал бы догонять молисад, сказал он, как только между нами остался один метр. «Тогда зачем ты искал меня?» — прямо спросила я, решив не юлить потому что я не сказал всего. «Мне нужно было уехать», — ответил Шуаран. Он стоял, как каменное изваяние, не двигался совсем, только глаза что-то искали на моем лице. «Я что-то тебе должна?» Я не знала, что спросить, что ответить, и вообще не знала, зачем я сделала этот первый шаг. Та я, прежняя Лена, которая стеснялась и боялась всего на свете, ни за что не шагнула бы первой, а если вспомнить при каких обстоятельствах прошло наше с ним знакомство даже встретиться не решилась бы и приняла помощь светланы нет это я должен он опустил глаза а потом замялся и посмотрев на меня снова продолжил я понял что в караване была ты только потом когда караванщик потерялся из вида я знал что ты не пойдешь обратно не вернешься в хиреты Хоть люди и настаивали искать там. Ты слишком умна, чтобы вернуться к кочевникам Мали. Я даже не знаю, что ответить вам, Ридган Шуаран. Если вы намерены вернуть меня к Фалее, так это будет непросто. За мной наблюдают. У меня есть права жителя Гордера. У меня есть дом и друзья. Все еще не понимая, о чем вести с ним разговор, тараторила я. Ты не принадлежишь больше Фалее. Я сполна заплатил ей, чтобы она не считала тебя своей собственностью. Так значит, я теперь ваша собственность? Я смотрелась в надежде хоть на секунду поймать чей-то кивок, чтобы увериться, что в безопасности, но не смогла даже сфокусировать зрение на ком-то одном. Перед глазами все плыло. Нет, я не хотел заявлять свои права, хотя на остальных Фалея все еще имеет право. «Ни я, ни остальные, как вы выразились, не вернутся в Алавию. Они незаконно были украдены из своих домов, от своих семей. У нас есть защита, Редган». «Да видит Эйрина, я не желаю зла ни вам, ни остальным. Я вспомнил караванщика и его мальчишку. Вернее, девчонку, которая притворялась мальчишкой. В тот день. Когда я хотел забрать тебя, я пришел к Фалее, но за мной послали у человека». Она сидела рядом с ней, испуганная. Когда мы столкнулись взглядами в пути, я увидел тот же страх, но он не связал это с тобой. «Зачем я вам?» «Ты знаешь больше, чем я, и твои сны о прошлой жизни много дали мне, Мали. Ты не боялась меня, но не старалась стать необходимой, как делают другие девушки Фалеи». На последних словах он опустил глаза, но быстро поднял их на меня. «Значит, вы решили сделать меня советником?» Я наконец улыбнулась, хоть упоминание о других девушках не сильно, но кольнуло самолюбие. «Почти», — ответил он. «Я знаю, что вы заказали фалею такую, как я», — выпалила я, хоть и не собиралась. «Да, потому что няни моей матери и моя были херетками. «И?» «Я не понимала связи со мной», Да и верил ему процента на два, не больше. Я хотел, чтобы у моих детей была такая няня. Херетки — одни из самых свободолюбивых женщин, Ридган Шуаран. Вырванная из семьи женщина никогда не станет верной вам. Я пыталась вывести его на чистую воду, но козыри у меня были и крупнее. Я говорил о девочке, которая вырастет в моем доме, но когда увидел тебя, понял, что ничего не выйдет. «И тогда вы решили использовать меня, раз уже заплатили?» Сначала думал так, но потом, когда ты столько рассказала мне вечерами, я понял, что не должен этого делать. Ты совсем другая. Нет, не просто другая херетка. Ты другая женщина, не как все, кого я встречал. «Но решили напоить меня этим дурманом?» «Чем?» Шуран был искренне удивлен сказанным мной. И это заставило мои извилины заскрипеть. Или он врет, или это была задумка Фалеи. «Я никогда не была бы так добра с незнакомым мужчиной по своей воле, Ридган. Я помню все, что случилось в последнюю ночь. Мне было стыдно, но я выпалила все как на духу, чтобы он не считал меня дурой». «Добра?» «Либо в нем пропал хороший актер, либо он и правда не понимал, о чем я говорю». «Ну...» я не знала как продолжить потому что уже даже сама считала себя дурой вы помните последнюю ночь когда остались со мной в доме фалеи конечно когда я приехал ты спала я заснул рядом а рано утром меня разбудил слуга потому что нужно было срочно отправиться в елию после его слов у меня упала челюсть вот прямо открылся рот я спала не своим голосом Дрожа, как осиновый лист, переспросила я. «Да, спала, как ребенок, а когда я лег рядом, ты обняла меня и прижалась так близко, что заснул я только на рассвете». В его глазах скакали огоньки, и это были не искры лукавства, а воспоминания. Не зная, что сказать, куда деть глаза, я осмотрелась, потом нашла глазами купол храма и указала на него — Мне нужно в храм, мы уже очень долго здесь стоим. Я знаю, что ты ходишь не в храм, Мали. «В любом случае, я не хочу быть няней», — ответила я, представляя, что дома его ждет жена и дети. «Наверное, пара милых черноволосых и черноглазых малышей, или даже три». На языке появилась горечь, как после каркаде, или когда тошнота подкатывает горлу. «Завтра я буду здесь в это же время» до первых колокольчиков, с которыми жрецы обходят площадь. Он не двигался, даже рукой не повел, но старательно цеплялся своим взглядом за мой. «Вас дома ждут дети», — уже повернувшись, чтобы уйти, ответила я. «Детей еще нет, Мали. Я хотел найти няню до того, как они появятся». Я, не оборачиваясь, быстро шагала в сторону храма, хотя мне нужно было совсем в другую сторону. Поняв, что мужчина меня не преследует, я выдохнула, постояла немного возле храма, куда логично было войти, но так и не решившись, торопливо направилась к салону. Девочки, которые уже были на работе, места себе не находили. Дышала так вообще, дышала через раз. Ты не ходи больше одна, Мали. Тот человек, что шел с нами в караване из Алавии, он может быть в Гордеро зашептала девочка, как только мы поднялись на второй этаж. «Не будем тратить время на разговоры», — Валия согласилась побыть нашей моделью. «Вам нужно учиться как можно быстрее, потому что редганда Верн скоро направит к нам очень много женщин. Вот увидите, работы будет по самую крышу», — стараясь не подавать вида, ответила я с улыбкой, да так красочно расписала наш успех, что дошала и правда посмотрела на потолок. Валя хотела попробовать на себе мое мастерство. Крита и Нелена остались внизу, а я, хозяйка салона, и мои девчонки поднялись в нашу парикмахерскую. «Мали, ты видел, что она заказала?» Опустившись в кресло, с придыханием сказала Валя. «Она купила самые дорогие костюмы, видела», ответила я, смачивая ее голову, чтобы подготовить волосы к легкой завивке. «Нет, я про завязки...» Она принесла мне пуговицы, старательно вспоминая, проговорила Валя. И еще она должна прислать мне партию для новых нарядов. От такого загорятся глаза даже у Ридгант побогаче. Это да. Вам нужно шить платье с запасом. Скоро у нас здесь. Работа будет по самую крышу, повторила мои слова, дошала, и Валя, как ни странно, тоже посмотрела на потолок. Это так. — подтвердила я и засмеялась. Мы смогли купить небольшую жаровню для моих камней и чайников. Теперь девочкам не приходилось бегать на первый этаж, да и в комнате стало приятнее, теплее. Запах сырости пропадал с каждым днем, а на его место приходил сладковатый запах солода, который, нагреваясь на волосах, давал аромат бани. Я молча укладывала локоны Валии в высокую прическу, причем было решено уйти, от прилизанного верха легкие локоны прямо от лба я укладывала по одному закрепляла на макушке полосы сзади просто уложила легкими зветками. от эля волосы чуть поменяли цвет но только те локоны которые я смачивала И от этого прическа приобрела отличный эффект объема локонов что скажут покупатели хозяйка салона сейчас выглядела как француженка из XVIII века но то, как она медленно поворачивала голову возле зеркала, говорила, что ей плевать на мнение других. С большой колокольни. «Они заставят признаться, где вы сделали такую прическу, Редгана Валия». И правда, через час очередная клиентка Валии уже сидела в моем кресле. Палия и Дашала не отходили от меня ни на секунду, внимательно всматриваясь в то, что делают мои руки. Я молча подзывала их, Передавал в их руки очередные локоны, чтобы они смогли сами попробовать и лучше запомнили. Овальные продолговатые камни использовали здесь не только швеи. С их помощью пекари выпекали булки. На раскатанное тесто просто укладывался такой камень и отправляли в печь. Нагреваясь, камень позволял быстрее хлебу приготовиться, и самое главное, в булке оставалась выемка, куда добавляли сыр, масло с чесноком. Кто-то же догадался до такого. У меня эти камни были вместо щипцов для завивки. Тонкие давали мелкие кудряшки, крупные, красивые локоны. И камни не так травмировали волосы, как железяки, которыми накручивали волосы наши предки. Накрутив локон на камень, нужно было быстро прихватить его тряпкой и подержать всего пару минут. С руками дошало и пали я могла делать сразу пять таких локонов одновременно камень медленно отдавал тепло, просушивая Эль. Потом я собирала локоны шпильками и снова чуть сбрызгивала всю прическу. Женщина ушла довольной и уточнила, нет ли у нас возможности приезжать к ней каждое утро или научить служанку. Я прикусила губу, поняв, что школу красоты можно открывать уже сейчас. Служанки и другие молоденькие девушки будут учиться вместе с моими девочками, которых потом я сделаю учителями». Парик Пали все еще был недоделан, но я обещала, что как только будет минута, обязательно возьму за него. Даже оборудовала себе маленький стол возле окна. К вечеру пришла Редганда, но не к Вали, а спросила у нее, здесь ли находится салон красоты. Я слышала, как она говорит с хозяйкой. В этот момент мы с Палией мучили голову шалы. Палия быстро осваивала объемные косы, которые, благодаря чуть вытянутым из каждого звена волосам, смотрелись как орхидеи. Согнав ее с кресла, я повязала на ее голову платок и велела ставить угли на жаровню. «Я ищу некую Малисад», — заявила поднявшись женщина, которая выглядела как женщина с обложки местного журнала, если бы они здесь, конечно, были. Это я, Редганда. Я Малисат. Сначала я напугалась, потому что никак не ожидала увидеть такую даму здесь. Светлана, да, но она пришла не за прической. Потом до меня дошло, что реклама моей землячки начала работать. Мне дала ваш адрес, Редганда Верн. Я хотела бы испробовать на себе ваши умения, но, боюсь, мне не понравится, поскольку я не так молода, как Тенериэль. Дама явно так не считала и хотела от окружающих восхищения. «Ридганда, я не знаю, сколько лет, Риверн, но уверена, вы ровесницы!» — соврала я. Да простит меня Света, поскольку эта тетка была лет на десять старше ее. «Да и волосы у вас совсем другие, они более мягкие. Я даже отсюда вижу, как они ухожены». «Нет, я чуть старше!» — довольно замурчала гостья и расстегнула шубу. «Шубы здесь были не такие, как у нас», — Но дорого богато было даже чересчур. От А то и шубы, мой салон стал казаться беднее, хотя это было и не последнее место в городе. Ничего себе! В нескольких минутах от храма. Вы хотите повторить ее прическу, или же доверитесь мне и выйдете отсюда единственным экземпляром? Что-то новое, только как на мне будет смотреться вот это? Она покрутила пальцем в воздухе над головой, давая понять, что говорит о спирали об уложенных локонах вы будете просто волшебно выглядеть уверила ее я.